Глава 12. Боевой робот. Жилой отсек второй глубины имел стандартную конфигурацию. Большое помещение величиной с теннисный корт. И за тремя арками спальня, кабинет и санитарный блок с посейном. Ни одного угла. Округлые стены плавно смыкаются с потолочными сводами. А в стенах ниши для одежды и личного имущества. Еще раздаточный автомат, голопроекторы, пара низких треугольных столиков и жесткие подушки для сидения разбросанные там и тут. Все вроде бы на виду. Никаких тайников, никаких секретов и никакого оружия. Контактный шлем лежал на столе у терминального порта. Не поворачиваясь к пленнице спиной, Тревельян поднял его, осмотрел и ударил о стену. Полетели осколки чипов. Что-то треснуло, задымилось. И тут же жадно зачмокали вентиляционные шахты под потолком, втягивая гарь. Вряд ли глубина смогла бы воспользоваться шлемом при заблокированных портах. Но Ивару не хотелось рисковать. Эта женщина была такой искусницей во всем, от постели до убийства. Расправившись с контактным шлемом, он постучал пальцем по раздаточному автомату, буркнул «Голодная не останешься» и вышел вон. Дверь позади него затворилась, вспыхнула на миг и сразу погасла. Отсек был запечатан, как если бы в нем никто не жил и даже не переступал порог этих просторных апартаментов. В холле перед отсеками людей из клана Ни такими же темными были двери лезвия, курса и пилота. Слабо светилось только две вечернего. Тревильян пересек холл и, распугивая маленьких роботов-уборщиков, зашагал по крыльцевому коридору к изображению Иезидана закрытой книгой, помечавшему выход в парк. В парке пришлось задержаться. И в такие, поймав его на тропинке среди скал, пожелала составить Ивару компанию. Варианты предлагались очень соблазнительные. Пойти в ее или его отсек, лишь бы добраться до постели и регулятора тяготения. В другое время тривельян не устоял бы. Но сейчас за личиком зеленоглазой красавицы ему меречилась зловещая физиономия курса. И в такие не желала этого понять, и удалилась лишь тогда, когда он пообещал, что возьмет ее на землю, и Гондвану. Несомненно, она была странной женщиной. К ней или на обоих полов и любых кланов вовсе не стремились посетить земную федерацию. Наконец он добрался до своих покоев. Велел автомату сделать бифштекс, съел его и выпил рюмку коньяка. Это его подбодрило. Есть за низким треугольным столиком было неудобно. И командор, ощутив его муки, сочувственно пробормотал. Все у них не как у людей. В комнатах углов не любят, а у этого дурацкого стола углы острее, чем у квадратного. «С этими столами особый случай», — пояснил Тевельян. «Считается, что одна сторона для хозяина». Другая для близкого друга, допущенного в кона. А у третий незримо прибывает и издан. Он встал и потянулся. Ну, бог с ним, со столом. Пора заняться нашими делами. Мне ручной труд, тебе, дед, интеллектуальный. Пока я вожусь со сборкой, просмотри отчеты глубины. Те, что мозг сдублировал в тайное хранилище. Подозреваю, что там найдется масса интересного. Идет, отозвался призрачный советник. Подключи меня. Сняв обруч, Тривильян соединил его с разъемом порта. Затем принялся разбирать контейнер с планером. Его летающее крыло, как и многие иные предметы, земные либо инопланетные, было не тем, чем казалось на первый взгляд. Вернее, не только летательным аппаратом, способным поднять человека и перенести его на пару тысяч километров. Ничего удивительного. Всегда существовали вещи, известные еще в старину, и таившие свою вторую сущность, порой совсем не безобидную, под видом инструментов, посуды, мебели или чего-то еще, привычного и необходимого в обиходе. Топором валили деревья и рубили дрова, но он годился, чтобы раскроить вражеский череп. На веревке сушили белье, но наброшенная на шею, она становилась, как и топор, орудием убийства. Из камней можно было сложить дом или метнуть их из катапульты. Даже бутылка при надлежащих размерах и весе превращалась в метательный снаряд, иногда смертоносный что курс продемонстрировал не далее, как прошлой ночью. Со временем, в эпоху роботов, межзвездных перелетов, биммеханики, эта вторая сторона вещей обрела сложную техническую базу, обозначавшуюся как модульный принцип конструирования. Из набора деталей можно было сложить одно, другое, третье, пятое или десятое, совсем не похожее на заявленный в официальных документах аппарат. Голографическая камера вдруг становилась орудием, пускавшим испеляющие лучи. Мирная гравиаплатформа – боевой машиной, прожектор – тайным датчиком слежения, а кибер для скашивания травы – скоростным флайером с лазерной пушкой. Так что среди подобных артефактов планер Тевильяна не был исключением. Из передней части фюзеляжа он собрал овальный колпак метровой ширины, под которым располагался гравитационный двигатель. Задняя часть планерного корпуса пошла на внутренний крепеж. К этим прочным ребристым конструкциям полагалось присоединить биомеханические тяжи, передававшие усилия от двигателя на маховые плоскости крыла. Крыло представляло собой пластиковую оболочку, натянутую на каркас из гибких трубок. Пластик Тривиллиан снял, а трубки превратились в 8 щупальцев манипуляторов похожих на суставчатые лапы огромного паука. Теперь осталась самая тонкая работа монтаж систем пространственной ориентации и управления щупальцами, бокодера и датчиков, что посылали сигналы из внешнего мира в мозг. Впрочем, мозга у этой штуковины не было. Имелась лишь полость в самой середине колпака, защищенная сверху плоским диском двигателя, а снизу редуктором, которым крепились манипуляторы и крышкой нижнего люка. Все операции сборки были довольно простыми, не требующими специальных навыков и инструментов, Но все же Ивар провозился часа два с лишним и изрядно вспотел. Плод его усилий повторял конфигурацию древнего устройства, известного лет 800 назад, в легендарную эпоху воин провала» под маркой УБР-М5. Универсальный боевой робот, пятая модель. Разумеется, никакого оружия в нем не предусматривалось. Ни мощных лазеров, ни ракет, ни метателей плазмы или фризеров. Да и робот, собственно, был пустышкой. Корпус, двигатель, манипуляторы, датчики, биомеханика – все на месте. Но без управляющего центра, без программных чипов, это являлось безмозглой машиной, не неспособной к движению восприятию правильным реакциям и контакту с человеком. Уф! Триверен вытер пот, направился к раздаточному автомату и заказал освежающий коктейль «Радость заны. Выпил, потыкал в клавиши наугад, однако новое питье показалось ему слишком сладким, и он его выплюснул надел обруч, не отключая его от порта, и произнес. «Я закончил, дед. Что у тебя?» «Есть новости в нашем гадючнике», – доложил советник. «Правда, не очень ясные. Смотри сам». Включился голопроектор, и перед Левельяном побежали бесконечные столбцы чисел. Это была большая и сложная таблица, десятки граф, тысячи строк и никаких словесных комментариев. Хотя к ней Лина, как и земляне, пользовались десятичной системой исчисления, запись чисел все же выглядела непривычно. Они не отделяли дробную часть точкой или запятой, а указывали порядок числа особыми значками. Это мешало. Массив был огромный, и тривилен никак не мог осмыслить хаос данных и уловить общие закономерности. Станция. Слушай, Юрий Тревельян, переведи информацию в земное представление. Закорючки к ней сменились привычными цифрами, но понятнее не стали. Что это? Массив, накопленный в ходе работы первого генетика, сообщил мозг. Ну и что означают эти числа? Таких сведений нет. Первый генетик не привлекал каких-либо программ для обработки и анализа этого массива. Можно предположить, криогенный разум выдержал паузу. Что здесь описаны некоторые опыты. В одних графах таблицы параметры экспериментов, в других результат. Ты мог бы отделить первое от второго? Нет, не Юрий Тревельян. Ивар задумчиво поскреб затылки. Эти данные были важны очень важны, иначе зачем в глубине прятать их под паролями? Зачем пытаться уничтожить хранилище отчетов экспедиции? Однако то, что он видел, не походило на научный отчет, в котором полагалось описать цель и методы исследований, детализировать ход рассуждений, выдвинуть гипотезы и доказать одну из них, ну и, конечно, сделать вывод. Да и сам численный массив выглядел слишком объемным и громоздким, не похожим на компактные таблицы, которые приводятся в отчетах. «Чтобы опровергнуть или подкрепить конечный результат?» «Видимо, мозг прав. Тут сырые опытные данные», — решил Тревильян и молвил. «Есть какие-то мысли, дед?» «Я боевой офицер, а не генетик», — раздалось в ответ. «Могу предположить, что мы имеем дело с шифром плешаков или тому подобным фокусом. Разбирайся сам, мальчуган. Это по твоей части. А у меня есть другие сюрпризы». «Ты нашел что-то еще?» «Да» файл Координатора, которого нет в официальных материалах. Наш криогенный приятель утверждает, что Джепро вводил некую информацию, компоновал ее так и этак, затем переписывал на свой кристалл с изъятием из памяти мозга. Но хитрая жестянка ничего не стерла. Все там, в его секретном складе. Любопытная вещь. Какой-то доклад? Текст комментария отсутствует, только видеообразы со звуковым сопровождением. Похоже на фильм. Водопад чисел, казавшийся нескончаемым, сменился знакомым пейзажем. То была заснятая из птичьего полета панорама селения Тазинда, очень похожего на стойбище слованного меча. Прогалина в лесных дебрях, жалкие шалаши, большой костер на центральной площадке, зловонные груды отбросов по периметру и существа в лохматых шкурах, сгрудившиеся плотным кольцом. Рев, что поднимался над этой толпой, оглушил тревильяна В воздухе Мелькали копья, топоры, дубины, стиснутые кулаки. И на секунду ему почудилось, что в стойбище идет кровополитное сражение. Драка всех со всеми. Но тут летающий киберразведчик снизился, завис в десятки метров от земли. И стало ясно, что дерутся двое, а прочие лишь наблюдают. Сражались два огромных самца. У одного шерсть на плечах была седоватой, а тело пятнали давние шрамы. Другой – видимо, претендент на лидерство, выглядел помоложе. На глазах Тревельяна он проткнул живот соперника косяным клинком, а когда тот рухнул на кучу костей и гниющего мяса, принялся выворачивать ему ребра, действуя лезвием меча, словно рычагом. Соплеменники рычали и выли, поощряя победителя. Умирающий вождь вопил и обливался кровью. Самки и молодое поколение швыряли в него сухим дерьмом. Зрелище было на редкость неаппетитное но быстро сменившиеся другими картинами, правда, еще более жестокими и страшными. Схватки между ордами Тазинта, штурм убежищ тери с обязательным их избиением, потоки крови, треск разбиваемых черепов, внутренности, исторгнутые чудовищными ранами, мерзкие сцены охоты, пожирания мяса и совокупления, напоминавшего больше поединок хищных тварей. Эти жуткие эпизоды длились и длились, чередовались один за другим. И Тривильян никак не мог понять, зачем Джебро собрал подобную коллекцию. Из любви к натурализму? Может быть. Как-то, незадолго до гибели, он сказал, что разгул примитивных инстинктов и страстей возбуждает. Новая сцена. Сотни-полторы тазинта рвут на части какого-то зверя, облепив его труп. Зверь огромен и мохнат. Из его брюха торчат два окровавленных кола. Видимо, он попал в ловушку. Дикари ползают по гигантскому телу, кромсают плоть каменными ножами, дерутся за лакомые куски и жрут, жрут, жрут. Тревельян пригляделся и внезапно понял, что поедают мамонта. Несомненно, мамонта. Вот длинный хобот и загнутые бивни. Вот ноги, подобные столбам. Огромные уши и рыжеватая шерсть на загривке. Точно, мамонт. Такой же, как бродили по земле 30-40 тысяч лет назад. Сейчас их разводят в заповедниках на Аляске и Таймыре. Ощутив изумление Тревельяна, командор заметил «Мамонт, не сомневайся, наша зверюга, и едоки тоже наши, карманьонцы, историческая реконструкция земных палеонтологов. Дальше еще не то увидишь». Дальше начались сцены из фильмов, восстанавливающих древнюю историю Земли и созданных специалистами на протяжении последних трех столетий. Воины Тутмаса и Рамзеса жгли сирийские города – Отрубали врагам руки и складывали их в огромные холмы. Зверствовали армии ассирийцев. Пылала Ниневия. Персы штурмовали Вавилон. Потом гибли десятками тысяч под копьями македонской фаланги. Слышалась грохочущая поступь римских легионов. Рушились стены Карфагена, Иерусалима, Сиракуз. Львы рвали людей на арене под вопли опьяненных кровью зрителей. Полчища варваров шли на Рим. Резали, грабили, насиловали. Промчалась монгольская и арабская конницы. Явилось усеянное трупами поле. Затем еще одно, где корчились люди, насаженные на колья. В песках Палестины рыцари рубились воинами Саладина. А на другом краю земли, в югатанских джунглях, жители майя приносили кровавые жертвы, вырывая на алтарях сердца у пленников. Вскоре загрохотали пушки, запылали костры инквизиции, отплыли в новый свет суда конкистадоров, Закружились грифы-падальщики над индейскими селениями. Сошлись море фрегаты, окутанные пороховым дымом. А к африканским берегам причалили корабли работорговцев. История жестокости и зверств двигалась вперед семимильными шагами. На полях Первой и Второй мировой шли в наступление танки. Падали солдаты под пулеметным огнем. Вспухали фонтаны, бомбардировки. И тысячи лиц – женщины, дети, старики – маячили за колючей проволокой на фоне извергавших дым печей. Наконец, Встал над Хиросимой зловещий гриб ядерного взрыва. Поднялся в космос первый крейсер, и началась история космических войн сражений с Фаата, дроми, хапторами и книелино. Последние кадры были столь же впечатляющими, как избиение теря, озверевшими Тазинта. Земные десантники с клинками и лопатками рубили бегущих плешаков. Это уже не реконструкция и не древние фильмы, а события недавние, пояснил командор Таго. Наши бойцы захватывают подземные укрепления. Но ну, я тебе рассказывал. Та еще случилась мясорубка. Тривильян потер ладонями виски. Увиденное не то, чтобы его потрясло. Скорее вселило недоумение и горечь. Джепро смонтировал реальный материал, отснятый на Сайкате земными историческими фильмами и хроникой былых времен, словно перебрасывая мостик от дикарей Тазинта к землянам, странным образом соединяя зверства тех и других в единое целое. Труд его казался незаконченным, отрывочным и фрагментарным, но производил определенное впечатление, будто бы земля несла ответственность за все злодейства, что творились на Сайкате. А Сайкат в перспективе мог сделаться таким же адом, таким же местом непрерывного насилия, каким была земля. То и другое являлось ложью. И к тому же сайкатский первобытный мир, как и далекое земное прошлое, не стоило судить с позиции цивилизованной межзвездной расы, В истории самих Книевина хватало мрачных эпизодов. В эпоху общепланетных катастроф жизнь соплеменника ценилась ими меньше съедобного гриба. Точно так же, как жизнь землянина в период последней войны. Какая цель была у Джабаро? Чего он добивался? В чем состоял его план? Ивар не заметил, как произнес это вслух. Может, он извращенец и любит глядеть, как кровушка течет? Были на земле садисты, были мазохисты. А плешаки чем лучше нас? Заметил командор. «Не будем об этом гадать, ибо у нас есть другие занятия. Ты увидел, и ты как-нибудь дойдешь до верной мысли. Изверины у тебя не пальцем деланы. Среди всех моих потомков...» Он внезапно смолк, затем проворчал. «Хвалить детей, значит, их портить. Закончил с монтажом. Ну так покажи мне нашего красавца». Тревельян повернулся к восьминогому роботу, и призрачный советник восхищенно заохал. «Ну, орел, ну, сокол ясный. Прям так и как в старые времена». Спинка горбом, лапки растопыркой, а в глазах лазеры сверкают. И броня подходящая. Броня, как на боевом краулере. Дюймовой толщины. Остынь, дед, охолонись, сказал Тревельян. Какая тебе броня? Какие лазеры? Оружия вовсе нет, а корпус из пластика. Пластик, правда, прочный. Не сокол это и не орел, а уменьшенная копия убра. К тому же без мозгов. Мозги уже готовы, бодро сообщил его предок. Давай-ка, активируем это чудо. Сняв обруч, Тревеллиан осторожно извлек маленький кристалл, хранивший личность командора, и уложил его в полость под гравия движком. На секунду-другую убор замер в неподвижности. Потом редуктор повернулся, встав в рабочее положение, и с треском захлопнулся нижний люк. Робот всплыл над полом, вытянул манипуляторы, сделавшись похожим на морскую звезду, пощелкал суставчатыми пальцами захватами и, словно разминаясь, описал мертвую петлю. Он не нуждался в опоре, и мог, регулируя тяготение, передвигаться в воздушной и водной средах, а также в пустоте. Мог искать и преследовать. Мог вступить в сражение, пленить и уничтожить врага. Тайный защитник и помощник. Пусть без оружия, но все-таки боевой робот, для которого не существовало запретов и ограничений, ибо мозг его был человеческим. Гулка зарокотав, ожил в Какое восхитительное ощущение, сообщил дед. Я могу чем-то пошевелить. Хоть клешней с крючками, а приятно. Ну, приступим к делу? Приступим, согласился Тревельян. Поправил связной браслет на запястье и сунул полустар за поясной ремень. Открыв дверь и пропустив командора вперед, он остановился на пороге и сказал. Станция, для тебя есть задание. Эти численные массивы, что наработаны глубиной. Часа через три-четыре я хочу взглянуть на них в графическом представлении. Затруднительно, Ньюри Тревельян. Как уже сообщалось, данные нельзя разделить на параметры опытов и их результаты, то есть на аргументы и функциональные зависимости. Я не говорю, что это просто. Рассмотри все возможные варианты и выбери те, которые имеют смысл. Трудись, жестянка. Критерий смысла, деловым тоном спросил мозг. Сходимость результатов. Любой эксперимент должен вести к некой устойчивой модели. Попробуй ее отыскать. Дверь за спиной Тревельяна закрылась мягким шорохом. Он быстро пересек холл и направился к лифту. Убер, поджав манипуляторы, бесшумно парил у потолка, то обгоняя Ивара, то отставая. И три десятка камер глаз, тепловых и акустических датчиков изучали пространство. Но коридор был тих и пустынен. Слабо светились украшавшие его голограммы, в хурстале овальных иллюминаторов, немеркнущим светом сияли звезды. И целилась станция «Туманность бивня» словно желая поднять ее острым концом и выбросить прочь из галактики. Они спустились на нижний ярус, очутившись в шлюзовой камере. Видимо, то был запасной отсек. Транспорт и грузовые механизмы здесь отсутствовали. И лишь две пустые эстакады смотрели в крышке наружных люков. Между ними тоже находился иллюминатор, но не такой, как наверху. Больше размером и не овальный, а круглый. Под ним в тысячекилометровой глубине висел диск Сайката. Разделенные линией терминатора на узкий светлый серп и темную поверхность суши и океана. Там тоже царила ночь. «Ты представляешь, где его искать?» – негромко прошелестел вокадер командора. «Вряд ли на кольцевой галерее. Тут в каждом блоке есть видеодатчики, а мозг его не обнаружил. Значит, он где-то затаился. Примем тот же план, что в прошлый раз. Осмотрим склады и все закоулки, где нет следящих камер». «Прошлый раз вышел боком», – проворчал командор. «Правда, меня с тобой не было». Он задумался на секунду и предложил. «Схема нижнего яруса в моей памяти. И я представляю все зоны, где нет видеоконтроля. Их тут порядочно, около 200 Даже бегом и в коже ты будешь шарахаться часами. А курс, возможно, на месте не сидит. Я смотрю эти зоны гораздо быстрее. Как-никак, я летающий агрегат». «Это ты к тому, что гусь-свинья не товарищ?» молвил Тревельян. Но его предок уже скрылся в проходе за левой эстакадой. Только воздух засвистел. «Иди за мной!» – послышалось из связного браслета. «Я на склад! Стой у входа, пока я буду его осматривать!» Вытащив из-за пояса излучатель, Ивар зашагал по коридору, уходившему вглубь нижнего яруса. Мозг, видимо, следил за ним. Световые пятна загорались на потолке и гасли за его спиной. Проход был узок, не имел ответвлений и казался совершенно незнакомым. В прошлый раз они добирались к продовольственному складу другим путем. Не Юрий Тревельян Зов был тихим и шел не от браслета, а будто бы со всех сторон. Не Юрий Тревельян. Голос мозга понял Ивар. «Слушаю, ты выполнил поставленную задачу?» «Нет, еще нет. Это требует времени. Число вариантов слишком велико, но работа продвигается». «Я чем-то могу помочь?» «Нет необходимости». Пауза. «Потом. Это мыслящее устройство хочет спросить». «Спрашивай». С вами находится существо или, возможно, искусственное создание. Какова его истинная природа? Это человек или робот? Нечто подобное вам или близкое к реагенному интеллекту, управляющему этой станцией? Ты не раз был с ним в ментальном контакте, сказал Тревельян. Неужели сам не догадался? Ментальный контакт изобличает в нем человека, но странного, лишенного тела. А в настоящий момент он похож на робота. Во всяком случае, внешне. Возможно ли такое? Возможно. Когда-то он был человеком, великим воином, погибшим в битве с нашими врагами. Его память и разум сохранили в кристаллической матрице. Это, знаешь ли, честь, которой удостоены немногие. Теперь он мой спутник и советник, и при необходимости может переселиться в любую биомеханическую конструкцию. Мозг размышлял целую вечность, секунды три. Потом спросил, не нужен ли вам, Юрий Тревельян, второй спутник и советник? Конечно, этому устройству не сравнится с человеком-воином, хотя не юрий Альтам, который его программировал, отличный специалист, но есть много ситуаций, когда искусственный разум такой мощности будет полезен и даже необходим. Например, планирование, составление расписаний, поиск нужной информации или столь же трудоемкие расчеты, как обработка и расшифровка численных данных Ньюрик глубины. «Трудись, а там посмотрим», – сказал Тревельян, ухмыльнувшись. «Не стану отрицать. Наш фонд нуждается в хороших мозгах, пусть даже искусственных. Натуральные, знаешь, что сотворили? Загнали меня в эту дыру, когда мне был положен отпуск на гандване. Надеюсь, ты бы так не поступил». «Ни в коем случае. Работа и отдых должны чередоваться, и график отпусков – самое святое в вашем мире». «Правильно мыслишь», – одобрил Тревельян и прислушался. Но кроме далекого бульканья и шипения не различил ничего. Вероятно, эти звуки порождались водой и воздухом при их перекачке на верхний ярус. Добравшись до пересечения коридора с другим проходом, он постоял в задумчивости, соображая, в каком направлении двигаться. Тоннель слева вроде бы выглядел знакомым. Кажется, тут они шли с пилотом вечерним и слугами. Ивар повернул налево. «Значит, ты желаешь послужить мне?» – произнес он. «Я не против взять тебя вторым советником, но это предполагает полную откровенность. Я имею в виду, что ты не должен ничего скрывать. Все секреты этого мыслящего устройства уже известны Ньюри Тревельяну, включая функцию тайного наблюдения, заложенную Ньюри Кайтамом. Не все. Ты отказался ответить на мой вопрос о Зинта. Зинто – древние аборигены и издана. Без колебаний ответил мозг. Те, кто населял материк до приближения второй луны. Тревельян замер на половине шага подтверждалось сказанное ему вечерним «Зинта – люди, жившие на Изидане до катастрофы и общепланетной пандемии». Но такой ответ порождал множество других вопросов. Разве они не вымерли, когда на континенте свирепствовала болезнь? Вымерли почти все. Маленькие группы сохранились в горах, и когда Ни и Пахара стали осваивать материк, их нашли не сразу. Никакой угрозы в Зинта не разглядели. Было решено, что тот клан, к которому они генетически ближе, их ассимилирует Но так не получилось. Почему? Зинта могут давать потомство и сни, и с пахарос. Их дети сохраняют этот дар. То есть они тоже зинта. Тревельян снова остановился. Выходят, они основой для объединения к нейлина в единую расу? Совершенно верно, Ньюри Тревельян. Но правящие кланы этого не хотят. Нынешняя ситуация их вполне устраивает. Принят закон, карающий смешение Зинта с другими кланами и ограничивающие их права. В основном их используют на неквалифицированных работах. Но не уничтожают? Теперь это было бы затруднительно. Зинта плодовиты и в обитаемом секторе Книелина составляют пятую часть населения. 5-6 миллиардов, прикинул Тевильян. Да, столько людей по-тихому не уничтожить. Это был бы жуткий геноцид в глазах цивилизованной галактики престиж Плешаков был бы навсегда подорван. Именно так. Потому принята политика ограничений. Зинта не образует отдельного клана, и в Хараде нет их представительства. «Угнетаемое меньшинство», — понял Ивар. «Люди, не имеющие статуса и доступа во власть, и все пути к образованию им тоже перекрыты. За редким исключением вроде Иутина. Униженные и оскорбленные. Но надо думать, сохранившие гордость и высокомерие к ней Лина. Опыт подсказывал ему, что в такой ситуации сопротивление неизбежно: сопротивление, тайная борьба, диверсии, конспиративные группы. Был ли и Утин причастен к этому? Работал ли он над джабаро или имел собственные цели взять хотя бы непонятную задержку с дальней связью, была ли она делом его рук? Неподходящее время для размышлений на такие темы он вдруг услышал странный свист то затихавший, то звучавший снова. Припустив бегом, Тревельян быстро миновал коридор, ворвался в помещение склада и увидел, как робот мечется среди стеллажей с контейнерами. Проходы были слишком узки для него, и потому сплюснутая полусфера, сложив манипуляторы, развернулась ребром к полу. Тускло поблескивал серебристый корпус, свистел воздух, уступая стремительному напору. При поворотах свист замирал, чтобы продолжиться через мгновение. Прошла минута, другая, третья, и робот, закончив поиски, приблизился к Тревельяну. Выпустил щупальцы и утвердился на своих восьми ногах. «Здесь его нет», — доложил командор. «Соседний отсек я тоже проверил, и там пустота. Только его следы. Пара взломанных контейнеров до да разбитой бутылки». Тревильен почесал висок дулом полустара. «Продолжай искать. Ты ведь собирался осмотреть все зоны, где нет видеокамер?» «Этим я и займусь, а ты поскучай. Жди в пустом складе, где вы с ним столкнулись в прошлый раз. Там он незамеченным к тебе не подберется». «Не подберется», — согласился Тревильян. «Он быстрый. Но все-таки я в коже». Робот исчез за стеллажами, а Ивар направился в соседний отсек. С предыдущей ночи здесь ничего не изменилось. Также лежали у стен трубчатые конструкции. Струился с потолка яркий свет. И на полу, там, где упал пилот, темнело пятно засохшей крови. «Не Юрий Тревельян?» — раздался голос мозга. «Да. Вы говорили, что ваш помощник — человек, чей разум перенесли в кристалл и что он может переселиться в биомеханическую конструкцию. Если так, чем он отличается от нейрекурса, Курса, которого вы ищете? Курс даже обладает настоящим мозгом, не кристаллическим, а коллоидным, как у всех людей. Вы называли его киборгом. Но разве ваш помощник не киборг? В настоящий момент, безусловно. Чем же он отличается от нейрекурса? Тем, что на этой станции он никого не убил. Пока. Добавил Тревельян после недолгого раздумья. Но если говорить серьезно, они различаются не столько физической природой, сколько ментальной. Это моя гипотеза. Но думаю, даже уверен, что она справедлива. Я многое знаю о своем помощнике. Знаю, кем он был, как жил, как умер. И все это внушает уважение. Больше того, любовь и чувство преемственности. Ведь он не только мой помощник, он мой предок. О курсе я не имею столь подробных сведений. Но если судить по сотворенному им в пещере дикарей и тут на станции, он патологический убийца. Возможно, таким являлся человек, чей мозг пересадили Курсу. Или его сознание подвергли психокоррекции. Ты понимаешь, о чем я говорю? Кажется, да. Вы хотите сказать, что не Юрий Курс и ваш помощник различаются как два различных человека. Пауза. Затем. Этому мыслящему устройству известно, что все люди разные. «Очко в твою пользу», – сказал Тревельян. «Продолжай в том же духе и непременно попадешь в мою команду. Однако…» «Слушаю, Ньюри. Почему бы вместо это мыслящее устройство не сказать просто я?» «Слабое осознание собственной индивидуальности», – пояснил мозг, как, впрочем, у всех искусственных интеллектов. Но попытки в этом направлении не прекращаются. «Молодец. Трудись и научишься лгать, обманывать и совершать нелогичные поступки. Словом, ощутишь себя полноценной личностью». Лгать и обманывать – это обязательное условие?» Тревельян вздохнул. «Нет, это шутка. Может быть, неудачная. На самом деле мыслящее существо, чтобы стать личностью, должно научиться двум вещам – радоваться и страдать». Молчание. Потом неуверенный дрожащий голос произнес. «Я… я постараюсь, Юрий Тревельян. Вот и отлично. Прошло с полчаса. Ивар размышлял над загадкой дальней связи, время от времени предлагая мозгу проверить ту или иную гипотезу. Но все они были отвергнуты. По утверждению криогенного разума, антенна, как и механизм ее ориентации, находилась в полном порядке, а на расчеты вообще не стоило грешить. Они выполнялись по общепринятым навигационным программам с использованием банка данных, хранившего координаты всех обитаемых миров в этой области галактики. Устав от этой бесплодной дискуссии, Тревельян спросил, как продвигается обработка массива глубины, и выяснил, что разумных вариантов пока нет. Эта задача решалась мозгом параллельно с множеством других, включавших управление станцией, анализ картин, что поступали с видеомонитор, коррекцию орбиты и так далее. Но даже с учетом философских проблем, обсуждавшихся с Тревильяном, загрузка мозга сейчас не превышала 40%. Ночь и для него являлась периодом отдыха, избавляя от главных трудов, генетических, биологических, психологических и прочих исследований, которые вели специалисты. Впрочем, число специалистов сильно преуменьшилось, а их заботы лежали весьма далеко от служебных обязанностей, так что криогенный разум мог и днем совершенствовать свое самосознание. Наконец, тишину пустого склада нарушил командор, сообщивший, что все углы и закоулки, дыры и потаенные щели обследованы. Но курс, так и его розеток, будто сквозь землю провалился – То есть, конечно, не сквозь Землю, а через санкционный корпус, растворившийся затем среди туманностей планеты-звезд. Может быть, стал бестелесным потоком квантов, просочился в Лимб и отправился к себе на Тоу, или в иное место, которое для таких тварей подходит, скажем, в задницу владыки пустоты. «Кольцевую галерею ты осмотрел?» – поинтересовался Тревельян. «Разумеется, черт меня побери!» «Конечно, скрыться в пространстве он не мог. Все капсулы на месте, все люки задраены, так что по наружной обшивке он не ползает. Вот ловкий хмырь. Думаю, бегает от меня. Ну далеко не убежит. Если бы он бегал, то наверняка попал бы в одну из зон, что под контролем мозга, возразил Тревельян. А раз не попал, значит где-то прячется. Где, мальчуган? Есть конструктивные мысли? Не без сарказма осведомился призрачный советник. Откуда-то сверху с потолка донеслось. Если этому мыслящему устройству... «Если мне будет позволено вмешаться в ваш разговор...» «Вмешивайся!» — рявкнул браслет на руке Ивара. «Ты его видел, жестянка? Засек какой-то шорох? Слышал скрип? Говори! Где это крысиное мурло?» «Возможно, у генератора Лимба, около верхних энерговодов, там...» «Погоди-ка!» — сказал Тривельян. «Ведь генератор под броневым колпаком. Как он мог туда пробраться?» «Я это устройство не хотела...» Я не хотел сказать, что нью у самого генератора. Но между верхней частью колпака и дном жилой палубы есть небольшое пространство, через которое протянуто три энерговода. Один действующий в данный момент и два резервных. Они выходят прямо к централи и снабжают энергией все научные и бытовые приборы в лабораториях и личных отсеках. В этой зоне нет видеокамер. «А ведь точно!» – подтвердил командур, державший в памяти план станции. «Точно!» Защитный кожух генератора не доходит до жилого яруса. Есть между ними метровый зазор, этакая щелка. Если вдвое сложишься, то, может, и пролезешь. Давай туда. И жди, пока я не приду, велел Ивар. Тревожное предчувствие вдруг охватило его. Ноги сами с собой вынесли в коридор, а там, указывая дорогу, уже мигала цепочка световых пятен. Кожа, добавив мощь его мышцам, позволяла делать огромные прыжки. Он промчался коридором миновал какие-то отсеки, шеренги агрегатов, очищавших воду и воздух, цистерны с жидкими газами, мусоросборник и запечатанные люки-хранилищ с резервной техникой. С каждым шагом он приближался к сердцу станции, снабжавшему ее энергией. Этот поток струился из лимба, с изнанки Вселенной, и, как уверяли физики и астрономы, был неиссякаемым. Наконец, цилиндрическая стена 20-метровой высоты встала перед ним, сияя зеркальной полировкой. Ксенолог Ивар Тревельян, кавалер почетной медали, венка отваги и обруча славы, разведчик-наблюдатель фонда и специалист по гомоноидным сообществам отражался в этом зеркале в искаженном и самом гротескном виде. Широкая, сплюсунутая фигура, широкое лицо, ставшее похожим на физиономию дроме отвисший зад и короткие толстые конечности. Ивард взирал на эту карикатуру с края кольцевой площадки, окружавшей генератор. Над ним Сверкала серебристая плоскость потолка, в которой, как чудилось снизу, упирался вверх броневой башни. В нескольких местах из нее торчали гигантские коробки энерговодов, исчезавших во внешней стене. Но под потолком Тревельян их не разглядел. Ни самих энерговодов, ни зазора у вершины огромного цилиндра. Из-за башни выплыла полусфера робота. Опустившись на шесть манипуляторов, командор протянул два щупальца к Тревельяну. «Поднять тебя наверх?» Да! Говоришь, я проползу в эту щель, если сложусь пополам? Щупальцы подхватили его. Пол стремительно ушел вниз. Надвинулся потолок, тоже зеркальный, висевший над башней, подобно серебристым небесам. Вершина цилиндрической конструкции все же отстояла от него подальше, чем на метр. Во всяком случае, Тревельян поместился там, слегка согнувшись. В потолок уходили три больших прямоугольных короба энерговодов. Действующий был соединен с массивным патрубком на плоской крыше башни а резервные нависали над ней точно два удава с раскрытыми пастями. Курса тут не было. Что над нами? – спросил Тревельян. Трубы, кабели, шланги, – доложил мозг. Межъярусное пространство с различными коммуникациями. Его толщина в земных метрах – 11,5 метров. А куда выходят эти три энерговода? К энергетическим распределителям, Юрий Тревельян. Они расположены под самой централью. «Значит, через резервное устройство можно проникнуть на жилую палубу?» «Думаешь, он забрался в этот косиный ход?» «Сомнение молвил командор. Лезть по гладкой вертикальной трубе больше 10 метров?» «Хотя кто его знает? Киборг есть киборг!» Муск вежливо выждав пару секунд, сообщил. «Чтобы попасть на верхний ярус юри нужно демонтировать распределитель. Это несложное устройство, но в нем много кабелей, а доступ к ним перекрыт поглощающими энергию воронками». «Справиться с этим агрегатом без режущих лазерных инструментов затруднительно. Если желаете, я...» Он запнулся на личном местоимении и потом закончил. «Я могу протестировать резервные энерговоды». «Не стоит, раз мы уже здесь», – буркнул Тревельянов советник. «Сам проверю». Приподнявшись на четырех манипуляторах, робот зацепился остальными за край короба и исчез в темной драконьей пасти. Двигался он абсолютно бесшумно. Ни лязга, ни скрежета, ни даже шороха не донеслось до Тревельяна. Он ждал, пригнув голову и покачивая в ладони полустар. В голове у него билась одна мысль. «Если курс здесь, значит, ему нужно пробраться на жилой ярус. С какой целью?» Он пытался испортить воздушный регенератор, важнейший блок системы жизнеобеспечения. Он без колебаний убил затахи и пилота. И все это случилось вслед за выстрелом ментального излучателя. Если Курс и прежде являлся убийцей, то хотя бы управляемым, покорным первому лезвию. Но полустар Око Харады это изменил. Теперь Киборгу хотелось лишить станцию воздуха. Или, добравшись до ее экипажа, перебить людей. Он, безусловно, не дорожил своей жизнью. Почему? Что было поводом к такой свирепой ненависти? Поврежденный излучательным разумом? Или что-то иное, не столь очевидное? Восьминогий спутник Тревельяна вынырнул из темной дыры. «Там его нет, малыш. Проверю вторую щель». Он скрылся в другом резервном энерговоде. И не прошло и 30 секунд, как Ивар расслышал звуки возни. Кого-то или что-то тащили вниз. И, видимо, это было нелегкой задачей. В связном браслете раздавалась ругань командора, считавшего, что всякая работа идет быстрее под крепкое словцо. Вскоре из темного отверстия показалась пара манипуляторов. Затем округлый корпус робота. Ноги Курса, оплетенные пятью щупальцами, его живот, грудь и шея, вокруг которой был захлестнут последний манипулятор. Наконец, тривильян увидел лицо пленника. Глаза выкочены, рот широко распахнут, и кожа уже посинела. «Ты его задушишь, дед!» «Казнь не хуже прочих», — заметил командор, но хватку ослабил. Швырнув Курсу на площадку, он расположился за его спиной, цепившись в колени и локти киборга. Щупальца, давившая шею, Осталось на месте. Здоровый, чертов хмырь. Со мной, конечно, ему не совладать, но тебя и в коже пришибет. Он возился с распределителем и часть воронок уже выломал. Вот так, без всякого лазерного инструмента. Ты, парень, с ним поосторожнее. Не выпуская из рук полустар, Тревельян присел на корточки, смотрелся в мутные глаза пленника. Ему почудилось, что в них сверкнуло искропонимание. Кажется, курс сознавал, кого он видит и что свершится с ним в ближайшие минуты. «Ты слышишь меня?» Хриплый шепот был ответом Ивару. С трудом выдавливая слова, киборг пробормотал. «Да, землянин, я вижу и слышу тебя. И знаю, что ты пришел убить, тварь Стоу. Не возражаю. Хотя в смерти Джабаро я не повинен. Это мне известно. Но затахи и пилот на твоей совести. У меня нет совести. Я потерял совесть, гордость, память, когда из биолога Пахара Стана от стал тем, кто я есть. Как это случилось?» Курс не ответил, только дышал часто и глубоко, словно ему не хватало воздуха. Его зрачки померкли, кожа на лице обвисла. Он попытался повернуть голову. Бросил взгляд на гибкие щупальца, что оплетали его, и прошептал. «Боевой робот! Ты притащил на станцию боевого робота!» «Очень предусмотрительно!» и «Издан видит, каждый из нас что-то взял с собой. Джепро свой план и Наю Акра. Это отмороженная свою ненависть к землянам. Зент Уна полустар, что в твоих руках. А первое лезвие — меня. Каждый что-то взял. Ты перечислил не всех, что взяли остальные? Спросил Тевельян. Взяли. Узнаешь, когда придет срок. Командор, по-прежнему крепко вцепившись пленника, заметил. Башня у него на месте. Никуда не съехала. Котелок варит. допроси «Да его, мой мальчик. Мы пока не знаем, кто прикончил первое лезвие. Это было сказано на земной лингве и осталось непонятным курсу. Он лишь вздрогнул, когда за спиной раздался лязгующий голос робота. «Координатора убил Тазинта. Это видно на панорамной записи. Ты знаешь, кто он?» «Нет. Первое лезвие велел мне покончить с Зебомро и свалить вину на дикарей. Ему хотелось возглавить миссию и сделать все по-своему. Курс попробовал швельнуться, но это ему не удалось. Манипуляторы робота оплетали его тело. Сморщившись, он промолвил. «Я бы выполнил приказ». «Не мог не выполнить, но меня опередили». Кто и почему, не знаю. На станцию принесли гипноглиф. Кто это сделал? Кто убил первое лезвие? И это мне неизвестно, землянин. Могу сказать лишь одно. Багаж дента Уна не досматривался. Почему? Он Око Харады. Как ты догадался? Догадываться было незачем. Лезвие меня предупредил. После Джабаро я должен был расправиться с Зентом Уна. И если Ная Акра не захочет подчиниться убить ее... Лезвие умел планировать такие акции. Вышло бы так, словно отмороженное и лингвист прикончили друг друга. Но и тут я не успел. Зато остальные, остальные, если б не ты, землянин, все были бы мои. Пальцы курса судорожно сжались все. Ты был биологом из клана Пахарос, и тебя звали Тан-От. Потом ты стал курсом. Повторяю вопрос, как это случилось? Страшная судорога исказила лицо курса. Тело его выгнулось дугой, скрипнули зубы. На безволосом черепе выступила испарина. Словно в забытии он забормотал. «Не помню. Почти ничего не помню. Была блокирована память. Эти специалисты? Не на то у большие мастера. Да проклянет их и издан. Не помню, как попал к ним в руки. Даже теперь не помню, когда вернулась часть воспоминаний. Все смутно, очень смутно. Была катастрофа, какая-то авария. Тан-От не выжил». Необратимые и телесные повреждения. Но мозг остался цел, я так думаю. Заметь, часть воспоминаний к нему вернулась, проскоретал советник, и в то же мгновение догадка пронзила тривельяна. Скорчившись под зеркальным потолком, он придвинулся ближе к киборгу и, глядя в его затуманенные зрачки, спросил: Тебе вспомнилось, что ты был таном от, человеком из клана Пахарос, верно? Ментальный излучатель тебя не убил и даже вернул какие-то осколки памяти разрушив блок. Выходит, Дзент Уна оказал тебе услугу? Очень плохую. Лучше бы не вспоминать, а только подчиняться. Всегда подчиняться. Курс с хрипом втянул воздух. Луч полустаро задел меня по касательной Но ты это исправишь, землянин. Ведь исправишь, я не ошибся. Оружие в руке Тревельяна дрогнуло. Перед ним был несчастный безумец. Жертва странного эксперимента. Несомненный убийца, но все же человек. По крайней мере, человек наполовину. Заслуживал ли он смерти? Твою я к тебе вернулась Курс. То есть Тан-От. Ты осознал свою сущность. Частицу прежней индивидуальности. Зачем же начал убивать? Что произошло? Что с тобой случилось? Пленник, стиснутый прочными оковами манипуляторов, затрясся. Его конечности остались неподвижными, но плечи, торс и голова ходили ходуном, точно в эпилептическом припадке. Серая радужка глаз, цвет которой У Илина назывался Сумеречным Потемнело, сделавшись почти черной Был без беспамятстве прохрипел киборг Страх, ужасный страх Гнал меня куда-то Очнулся на нижнем ярусе, шлюзовой Не знаю, как туда попал Вспомнил свое имя И страх сменился ненавистью Я ненавижу их землянин Ни, Пахарас, другие кланы Всю эту проклятую расу Ненавижу за то, что сделали со мной Я уничтожу их Всех, до кого доберусь. И тебя убью, если представится случай. Но я с земли, а не с издана И не виноват в твоем несчастье. За что ты ненавидишь меня?» Физиономия курса перекосилась к кривой усмешки. «А ты не понимаешь? Ты не к ней, Лина, но ты человек. И у тебя тело и разум человека. Ко мне это не вернется. Достаточный повод для ненависти, а?» Глаза киборга закрылись. Ресницы, почти такие же длинные, как у Ивтыкии, легли двумя веерами на подглазье. «Лучше убей меня, землянин!» – пробормотал он. «Убей! Или я убью всех вас! А потом себя! Жить, как тварь Стоу, я не хочу!» «Его право решать, мое исполнить!» – подумал Тревельян, поднимая оружие. Он приложил раструб полустара к колбу пленника. Промедлил секунду и нажал на спуск. Он нажимал «Опять и опять». Но против ожидания Курс не обвис бесформенным мешком в щупальцах робота, не задергался в конвульсиях, не испустил предсмертного хрипа. Его глаза были по-прежнему закрыты, но Киборг оставался жив. «Прокисла твоя машинка», — заметил командор. «Предупреждал тебя парень. Не верь, Иуди. Взгляни, как там аккумулятор?» Источник питания был на месте. «Значит, что-то другое он выкрутил», — произнес командор. «Вот бестия. Делать нечего, придется технуть стариной». Два щупальца, бывшие еще свободными, обхватили виски и лоб киборга. Потом его голова резко дернулась, раздался хруст шейных позвонков, и тело курса обвисло. «Вот так мы это делали», — сказал призрачный советник. «Даже с дроме получалось. Хотя загривок у них, скажу тебе». Он пустился в воспоминания о минувшем, об отгремевших сражениях, о битвах в космосе, и на планетах, о рукопашных схватках с хаптерами дроме и Книелина. Но Тревельян его не слушал шепча слова за упокойной службы. Сказано в книге и издана Сераокова, в начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце погребальный кувшин. И еще сказано, человек не выбирает место для своего появления на свет, не дано ему выбрать и день своей смерти. И еще сказано, у протянувшего руку к запретному знанию, да будет она полна пыли. В связи с запросами о работах колонии ТОУ и возросшей активности ВАЛС сообщаю. Первое. Цель исследований НАТО именно так, что сформулирована в вашем первом запросе. Работы проводятся изолированной группой специалистов клана НИ и не имеют военного значения, так как выход продукции крайне мал. Причины этого будут выяснены в ближайшее время. Население, включая рядовых представителей клана НИ, весьма негативно относится к объектам, поступающим с ТОУ. Прогноз. Не исключается, что научный комплекс НАТО будет ликвидирован или разгромлен самими Книелина. Рекомендации. Со стороны разведслужбы ничего не предпринимать. Второе. Ситуация с кланом ВАЛС представляется более серьезной, поскольку в их владении находятся значительные средства, полученные от земной федерации в период противоборства с Книелина. Как удалось установить, фрагмент сообщения резидента разведслужбы Звездного флота в зоне ТХ-14 сектора Книелина, строго секретно.